Отчаянно срывая туго затянутую гайку на кронштейне запасного колеса на заднем борту Крупповского бронетранспортера, гефрайтер Карлиц не подозревал, что одновременно вращает и динамо примитивного пускового устройства, от которого по утопленному в грязи телефонному кабелю крохотные голубые искры пробежались до головного опеля. Всякий раз, попутно заглядывая в бензобаки, продрявленные стальным трехгранным штыком, где кроме бензиновых лужиц и испарений находилось еще и по брикету Толовой взрывчатки, заботливо оставленной Степановым. Карл кряхтел, повиснув на массивном ключе 32 на 34, к счастью нашедшимся сразу на полу в кабине. В глотке у него застрял крик, когда бронетранспортер содрогнулся всей железной тушей, и вдруг, вырвавшись из его рук вместе с ключами и запаской, улетел вправо, кувыркаясь на низких боках в камуфляжных желто-коричневых пятнах. Столб клубящегося багрово-черного пламени взвился в низкое хмурое небо. Вслед за ним, почти мгновенно, второй, третий... — Департизанен! — первым завопил Гаупман и первым же открыл огонь, выхватив из кобуры пробелом. И если его подчиненные, кто, конечно, остался жив и не зевал, контуженные по рыбьи, палили в белый свет, как в копейку, то Эйхен разрядил обойму, куда следует, в партизан, унылой гурьбой валивших со стороны реки, отделяющий поселок от леса. И вторую разрядил бы, если бы адъютант не докричался шефу на ухо. «Кажется, это местные полицаи! Возвращаются!» «Где?» — обернулся Гаупман. Адъютант через его плечо указал на партизан, предусмотрительно залегших в речном тумане до выяснения обстоятельств. — С чего ты взял? — недоверчиво переспросил Адольф Рауль, уже пряча пистолет в кобуру. Герман, черт бы его, побрал! Редко когда ошибался. Вот и сейчас. Вместо ответа адъютант гаркнул вопросительно. — Хайль Гитлер! Зик Хайль! Хайль! — отозвались клочья редкого речного тумана. Ничего у немцев не получилось, малыми силами сунулись, да крепко получили по зубам, а больших сил собрать им гадом было некогда. Не ожидали они, что наши так рванут с двух сторон, от перекопа из Керченского, что придется бросать все, что они не собирались никогда бросать, и драпать в последней надежде, зацепиться за Севастополь или удрать из южнобережных портов. «Конечно». Пытались они оставить за собой выжженную землю, лютовали напоследок, расстреливали и в лагерях, и в тюрьмах. И тех, кто под руку попадался, вплоть до актеров местного театра, и жгли, что могли, и взрывали. Помнишь, как мы чуть ли не в последний час успели разминировать плотину на водохранилище, а потом получили приказ войти в Симферополь? Возвращение. Наверное, для таких моментов и стоило вынести все проклятия партизанской жизни. Лютость нескончаемых казалось зимовок в горах, тревожные минуты карательных экспедиций, когда в просветах между деревьями появлялись бесчисленные шеренги врагов, неумолимость голода этого вечного спутника-партизан, сопутствовавшего им со слишком навязчивой верностью, леденящий душу, смертный ужас плена и лагерей. Все это стоило пережить, преодолеть, победить именно для этих моментов, чтобы потом увидеть эти лица, лица, плачущие от радости. Скупую слезу на дряблой щеке старика, дождавшегося наконец окончания оккупации, в который раз в долгой своей жизни, рано посидевшей матери, одинокой на одиноком пороге, проводила на фронт всех своих. Восхищение и восторг на лицах мальчуганов бегущих за конями лихих партизан. Вот только молодых лиц практически не было. Мало кого фашисты не угнали в Германию. Но счастье, пусть и со слезами в глазах, в глазах насмотревшихся на все прелести фашистского нового порядка, было неизменным. Партизаны двинулись в Симферополь с юго-востока. Красная армия наступала с севера и востока со стороны Перекопа и Керченского полуострова и небезосновательно не рассчитывала на сколько-нибудь серьезную оборону города со стороны немцев. Хотя днем ранее под Царабузам в районе аэродрома части 19-го танкового корпуса встретили упорное сопротивление вновь созданной боевой группы под командованием командира немецкой 5-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Сикста. По данным разведки, немцы, словно загнанные в угол крысы, Спешно отступали в сторону Севастополя, надеясь закрепиться в нем. Думали, наверное, повторить подвиг его советских защитников. Гитлер выразился предельно ясно. Севастополя оборонять до конца, боеспособные войска не эвакуировать. Но время показало, что надежды эти были напрасными. Красная армия в 41-м быстро научилась обороняться. И пусть не так же быстро, но научилась наступать. Симферополь, по сути, был брошен немцами без яростного сопротивления. Что-то успели заминировать, но не всегда успевали взорвать. В нескольких местах, в частности возле железнодорожного вокзала и завода «Анатра», какие-то подразделения оборонялись, прикрывая отход своих частей на Бахчисарай и Севастополь. С ними следовало поступать как должно, бить до последнего и побыстрее. Кроме того... Город следовало вычистить от всевозможной фашистской нечисти, остававшейся в нем. Прежде всего, конечно, от оккупанских прихвостней, предателей и полицаев. Их оставалось наброшенной немцами территории предостаточно. Не торопились фрицы забирать их с собой. Видимо, срабатывала пословица «предавший единожды». Или осталось что-то, даже в 44 четвертом году, фашистской армии от гордого прусского духа. Немцы неохотно забирали эти свои сомнительные приобретения, и так в шей хватало. Собственно, хватало заботы у партизан выжигать и давить эту гадость, как в прожарочной. Именно таким было задание ставки, приведшая и партизанский отряд беседина к подступам Симферополя, зачистка города. В Лозовом партизан встречали жители села, встречались с радостью победы, слезами о тех, кто ее не дождался. со всем избытком чувств и страдавшейся души. И проявление этих чувств бывало неоднозначным, хотя и вполне понятным после всего, что им пришлось пережить. На встречу партизанам, наполняя их сердца чувством неизбежной, а теперь уже и окончательной победы, из-за крутого поворота выползали, лязгая громадными гусеничными траками, два тяжелых КВ. Группа партизан, отправленных по наводке жителей Лозового, За здешними предателями поймала двоих. Они тащили их за ноги и руки и, видимо, в порыве праведного гнева, вознамерились было бросить фашистских подсвинков под танковые гусеницы проходящих климов. Должно быть, особенным злобствованием отличились эти иуды, раз никто из жителей не шелохнулся слово сказать в их защиту. Только отпрянула, брезгливо и отворачиваясь, возбужденная толпа. И вдруг. «Отставить!» — раздался грозный рык Беседина. Умел он подать и такой истинно командирский голос. Умел сказать Федор Фёдорович слова нужные, без митингового пафоса, но просто доходчиво и с чувством. «Немедленно отставить! Под танки победителей цветы бросать надо, а не эту фашистскую мразь! Оставьте их до суда! Пусть они перед людьми ответят! За что, какую такую чечевичную похлёбку? Продали они родину и свой народ!» Танки прошли, с лязгом срывая гусеницами землю, с ревом клубя сизыми дымами дизельного выхлопа. Предателей заперли в подвале бывшего сельсовета, выставили часового. А партизанский отряд, кто на конях, разбрызгивая копытами весеннюю грязь, а большинство пешим маршем, прошел войскам навстречу к поселку Марина. Близко совсем показались крыши Симферополя. пока только рыжая черепица пустынных, как лабиринт окраин, и бурые, клубящиеся дымы пожарищ в по-новому ясном апрельском небе. От Советского информбюро. 13 апреля подвижная группа фронта освободила Симферополь. Вместе с войсками фронта в освобождении Симферополя участвовали партизаны первой бригады, командир Ф.И. Федоренко. Комиссар Е.П. Степанов, Северного соединения, Четвертой бригады, Командир Х.К. Чуси, Комиссар А.Н. Бережной, Южного соединения, Подпольщики под руководством, А.И. и И.В.А.И. Бабия, Группа румынских антифашистов, возглавляемая Михаилом Михалеску, Подавляя ожесточенное сопротивление гитлеровцев. Где-то, чистили и перекликаясь слайм немецких пулеметов, Армейские Дегтяревы взрывал ущелье центральных купеческой застройки улиц ружейно-автоматный треск. Игулка бухала полковая 40 пятка, вспугивала стайки городских голубей, немногих оставшихся за годы голодухи. На подходах к улице Воровского партизаны прошли мимо советского танка, который, вероятно, был подбит немецким самолётом с воздуха. И тут, в начале улицы, в окне одного из кирпичных двухэтажных домов, Глазастый шурале заметил враждебно знакомый абрис немецкой каски. Вместо того, чтобы броситься в ближайшую проходную, по крайней мере, затаиться за выступающим углом дома, татарин пустился на восточные базарные хитрости. Он сам вдруг стал краса, воровато пригнувшись вдоль консолей домов, но при этом пятясь от товарищей и направив на них дуло своего карабина. Яшка Цапфер даже остановился. озадаченно чухаясь в стриженном затылке, оглянулся на Володю. Володя и сам заметил странное поведение татарина и уже хотел было через плечо Цапфера крикнуть Сабаеву что-то вроде «Ты что, спятил? Так пятится!» Как на плечо его легла ладонь в очереди. Серега отрицательно помотал головой, не глядя на Володьку, а вглядываясь. «Вглядываясь! Куда это так отчаянно косит узкими глазками отважный татарин?» Не менее внимательно следили за Шурале и два немца с замутными стеклами окон. «Партизан, что ли?» — спросил Генрих напарника Гербига. «Да вроде не похоже!» — пожал плечами тот. Шуралеев впрямь. вид имел типичного татарского оборонца. Армейский, на радикулитно и ватник, не по сезону ушанка, облитая свиной кожей. Самозарядный карабин Симонова, конечно, на немецкий маузер даже издали не похож. Да не те времена нынче, чтобы железяки перебирать. И вообще, поведение татарина для победителя было как-то... — А уголков на рукаве у него нет. Шляпни его на всякий случай. Гербик встал с колена и высунул дуло шмайсера в приотворенной створке окна. Толкнул вороненным стволом одну створку пошире. И словно в ответ на это приглашение в образовавшуюся щель влетела лимонка. ткнулась в застежку немецкого ремня, со стуком упала на пол, покатилась ракача по половицам. Хачариди, стоявший под окном, развел руками и состроил володки гримасу. Ой, не хотел! Стекла с грохотом и звоном вылетели на булыжную мостовую. Сергей чуть присел, опираясь спиной в стену, и приготовил пулемет, как подножку. Она спружинила под ногой шурале, подкидывая его вверх, когда он с победоносной руганью золотардынских предков влетел в опустошенный проем окна, курившийся пылью и дымом. Сразу же раз и другой звякнул его карабин. После короткой перестрелки немцы, кто живой оставался, вышли из дома с поднятыми вверх руками. Выходя, они твердили испуганной скороговоркой традиционную 43 третьего формулу капитуляции. Сталингут, Гитлер капут!» «Давно ведь поняли! И на что было надеяться?» Похожая сцена случилась и в другом, еще более просторном доме. Оказывается, дюжина немцев, попавшихся на любительское лицедейство Сабаева, была охраной штаба какой-то саперной службы. Штаб сам по себе был небольшой, часовой на каменном крыльце дома, был, видимо, уже внутренне подготовлен к мысли о повторении 18 -го года. Внушительного кулака не самого высокого, но жилистого шурале Сабаева было вполне достаточно, чтобы приготовить его к капитуляции. Причем шурале даже не пришлось стучать своим кулачищем по горшку каски, обтянутой серой тканью, только сунуть под нос для подробного изучения. Тем временем лично командир отряда в сопровождении Хачериди и Володьки протопали гулким полутемным коридором и, открыв дверь в штабное помещение, Направились стволы на двух штаб-офицеров, сидевших за столом, телефониста и то ли денщика, то ли адъютанта, который единственный схватился было за автомат, висевший на спинке стула. Но Беседин посмотрел на него строго и сказал, словно нашкодившему пацаненку, «Роки вверх!», причем по-русски. И все, как один штабные, встали с поднятыми руками. — Оружие собрать, пленных в обоз, — распорядился Федор Федорович, и, подойдя к столу, с любопытством, но и досадой одновременно, стал рассматривать карту Симферополя, исчерченную разноцветными карандашами, и перебирать гербовые бумаги. «Крикни, Яшка, где он там?» — бросил Беседин через плечо Володи и пробормотал сам себе задумчиво. «Надо срочно найти наших армейцев!» Яшка мало чего понял в бумагах. «По-моему, тут речь идет о том, что мы и так знаем!» «То есть...» — нахмурился Федор Федорович. — Это какая-то саперная служба. Тут написано «все громить, уничтожать, разрушать». Приложение третье к приказу 17-й армии, оперотдел номер 18-44 от 14.03.44. Все, что нельзя будет использовать в боевых действиях и снабжении во время отхода крепости Севастополь, а также его обороны или при эвакуации по морю и воздуху, И нельзя будет вывести? Уничтожить?» «Да», — протянул Федор Федорович. «Действительно, приказ командования 17-й армии относительно операции «Тигр», план эвакуации с Крымского полуострова в Союзную Румынию исполнялся подчиненными с немецкой педантичностью. Взрывались мосты, падали телеграфные столбы, взрывами закручивались винт в железнодорожные рельсы». Уводились на строительство оборонных сооружений по Севастопольской дороге, колонны пойманных в облавах гражданских, угонялись гурты скота.